Один час. «Это мистер Кроссвейт», — сказал Вэнс Ричмонд. Кроссвейт, втиснувшийся между подлокотниками одного из больших кресел адвоката, хмыкнул. Видимо, это означало подтверждение. Я хмыкнул в ответ и нашел для себя стол. Этот Кроксвейт походил на воздушный шар. В клетчатом зеленом костюме он не выглядел меньше, чем на самом деле. Галстук его был ярким, главным образом желтым, с большим бриллиантом посередине. На пухлых руках были еще драгоценные камни. Рыхлый жир уродовал его круглое лицо с фиолетовым оттенком. Оно даже не могло сохранять иного выражения, кроме недовольной эгоистичности. От него несло джином. Мистер Кроксвейт представляет на Тихоокеанском побережье компанию по производству огнетушителей заговорил Вэнс Ричмонд, как только я сел. Контора его находится на Керни-стрит, возле Калифорния-стрит. Вчера, примерно без четверти три, он вошел в свою контору, оставив машину двухдверный Хадсон с работающим мотором перед зданием. Потом через несколько минут вышел. Машины на месте не было. Я взглянул на Кроксвейта. Он смотрел на свои толстые колени, не выказывая ни малейшего интереса к тому, что говорил адвокат. Быстро перевел взгляд снова на Ванса Ричмонда. Его чисто выбритое серое лицо и поджарая фигура были красивы рядом с его раздувшимся клиентом. Через пять минут после того, как мистер Кроксвейт вошел в контору, продолжал адвокат, на углу Клей и Керни-стрит его машиной был задавлен на смерть человек. По фамилии Ньюхаус владелец типографии, находящийся на Калифорния-стрит, за углом от конторы мистера Кроксвейта. Скоро после этого полицейские нашли эту машину всего в одном квартале от места происшествия на Монтгомери-стрит неподалеку от Клей. Что произошло, вполне ясно: кто-то угнал машину и два мистера Кроксвейт вылез из нее, поспешно уезжая, сбил Ньюхауза. А машину потом в испуге бросил. Но мистер Кроксвейт находится вот в каком положении. Три дня назад, ведя машину слегка неосторожно, пьяным, сказал Кроксвейт, не поднимая взгляда от клетчатых колен, и хотя голос его звучал хрипло, это была хрипота сожженного виски горла. В нем не было ни малейшего волнения. Ведя машину слегка неосторожно по Ван Несс Авеню продолжал Вэнс Ричмонд, не обращая внимания на это вмешательство. Мистер Кроксвейд сбил пешехода. Этот человек пострадал не очень сильно и получил за свою травму весьма щедрую компенсацию. Но ну, в следующий понедельник мы должны явиться в суд, где нам предъявят обвинение в неосторожном вождении. И я опасаюсь, что вчерашний несчастный случай, в котором погиб владелец типографии, может нам повредить. Никто не считает, что мистер Кроксвейт сидел за рулем, когда был сбит владелец типографии. У нас много свидетельств того, что его там не было. Но я опасаюсь, что смерть мистера Ньюхауза может стать оружием против нас, когда мы предстанем перед судом за происшествие на ванной савеню Будучи адвокатом, я знаю, какую выгоду при желании может получить обвинитель Из незначительного в сущности факта, что та же машина, которая сбила одного человека на Ван Несс Авеню, задавила насмерть другого вчера, и будучи адвокатом, знаю, что такое решение обвинителя скорее всего возникнет. Он может повернуть дело таким образом, что у нас почти или совсем не будет возможности оправдаться. Разумеется, худшее, что может произойти, Вместо обычного штрафа мистера Кроксвейта отправят в городскую тюрьму на 30 или 60 дней. Однако это очень скверно. И этого Кроксвейт заговорил снова, продолжая смотреть на колени. «Чертовски не хочется», — произнес он. «Этого мы хотим избежать», — продолжал адвокат. «Мы готовы уплатить высокий штраф». И ожидаем этого, так как в происшествии на Ваннес-Авеню явно был повинен мистер Кроксвейт. Но. Я был пьяным вдрыск, сказал Кроксвейт. Но не хотим, чтобы другой несчастный случай, к которому не имеем никакого отношения, был неправомерно связан с менее значительным инцидентом. Поэтому нам нужно, чтобы вы нашли человека или людей, Которые угнали машину и задавили Джона Ньюхауза. Если их арестуют до того, как мы явимся в суд, мы не подвергнемся опасности нести ответ за их деяния. Как думаете, сможете найти их до понедельника? Постараюсь, пообещал я. Хотя твердо толстяк прервал меня, поднявшись на ноги и полез толстыми пальцами в перстнях за часами. Три часа сказал он. В половине четвертого у меня игра в гольф. Взял со стола свои перчатки и шляпу. Найдите их, ладно. Чертовски не хочется идти в тюрьму. И в развалку вышел. Из конторы адвоката я отправился во дворец правосудия и, поискав несколько минут, нашел полицейского, который прибыл на перекресток Клей Керни Стрит через несколько секунд после того, как машина сбила Ньюхауза. «Я вышел из этого здания и тут же увидел, как машина быстро скрылась за углом на Клей-стрит», сообщил мне этот патрульный, крупный рыжеватый человек по фамилии Коффи. Потом увидел собравшуюся толпу, поэтому пошел туда и обнаружил лежащим этого Джона Ньюхауза. Он был уже мертвым. С полдюжины человек видели, как его сбила машина, и один из них запомнил ее номер. Мы нашли эту машину пустой на Монтгомери-стрит. Она стояла передом к северу. Когда она сбила Ньюхауза, в ней сидели двое, но никто не видел, как они выглядели. Когда мы нашли машину, в ней не было никого. В каком направлении шел Ньюхауз? В северном по Керни-стрит и примерно на три четверки перешел Клей-стрит, когда его сбили. Машина тоже ехала в северную сторону по Керни-стрит. И свернула в восточную на клей. По словам людей, видевших, как это произошло, возможно, виноваты были не только люди в машине. Ньюхаус переходил улицу, глядя на листок бумаги в руке. и обнаружил в его руке иностранную банкноту. Очевидно, ее он и разглядывал. Лейтенант говорит, это голландские деньги, сто флоринов. Разузнал что-нибудь о людях в машине? Ничего. Мы расспросили всех, кого смогли найти поблизости от Калифорнии и Керни-Стрит, откуда была угнана машина. Возле Клей и Монгомери-Стрит, где была брошена. Но никто не помнит, чтобы видел, как эти люди садились в машину или вылезали из нее. Вел машину не ее владелец, она действительно была угнана. Сперва я подумал, что в этом несчастном случае что-то нечисто. У Джона Ньюхауза был двух-трехдневный синяк под глазом. Но мы проверили это и выяснили, что у него несколько дней назад случился сердечный приступ. Он упал и ударился лицом о стол. Он пролежал в постели дома три дня. Вышел из дома только примерно за полчаса до смерти. Где он жил? На Сакраменто-стрит, довольно далеко отсюда. У меня где-то записан его адрес». Мой собеседник полистал грязную записную книжку, и я узнал номер дома погибшего, имена и адреса тех свидетелей несчастного случая, которых допрашивал Коффи. Больше никакими сведениями он не располагал. Поэтому я оставил его. Затем мне требовалось осмотреть те места, откуда машина была угнана и где брошена. Из того, что полиция поработала там безрезультатно, Следовало, что я вряд ли обнаружу что-то заслуживающее внимания. Но отказываться из-за этого от осмотра я не мог. Работа детектива на 99% состоит из терпеливого сбора сведений. И эти сведения должны быть по возможности добыты лично, независимо от того, кто работал на этой территории до тебя. Однако прежде чем приняться за это, я решил заглянуть в типографию покойного, находившуюся всего в трех кварталах от Дворца Правосудия. Узнать, не слышал ли кто-нибудь из работников чего-то способного помочь мне. Типография Ньюхауза занимала нижний этаж небольшого здания на Калифорния-стрит, между Керни и Монтгомери. Маленькая контора была отгорожена, в перегородке была дверь, ведущая в печатный цех. Когда я вошел в контору с улицы, там был только невысокий коренастый усталого вида блондин лет 40. Он без пиджака сидел за письменным столом, сверяя цифры в гроссбухе с теми, что были в стопке лежавших перед ним бумаг. Я представился ему сказал, что я оперативник из Сыскного агентства «Континентал». Занимаюсь расследованием гибели Ньюхауза. Он сказал, что его зовут Бен Саулс что он здесь десятник. Мы обменялись рукопожатиями, потом он указал на стол перед столом, отодвинул грозбух и бумаги, с которыми работал, и раздраженно почесал голову карандашом. — Это ужасно, — сказал он. То одно, то другое. Работы у нас выше головы, а тут возись с этими книгами, в которых я ничего не смыслю, и... Тут зазвонил телефон. Он не договорил и снял трубку. «Да, это Саулс. Мы сейчас печатаем их. Будут готовы в крайнем случае к полудню понедельника. Знаю, только нас задерживает смерть босса. Объясните это мистеру Кроксвейту. И... и обещаю, что мы наверняка отдадим вам заказ в понедельник утром». Саулс раздраженно повесил трубку на рычаг и взглянул на меня. «Казалось бы, раз босс погиб под колесами его машины...» У него должно хватить порядочности и не поднимать шума из-за задержки. У Кроксвейта? «Да!» — звонил один из его служащих. «Мы печатаем для него рекламные листовки. Обещали, что они будут готовы вчера. Но из-за смерти босса и ввода в курс дела двух новых работников запаздываем совсем. Я работаю здесь уже восемь лет. Сейчас мы впервые не выполняем обязательств» и все заказчики орут как бешеные. Будь мы такими, как большинство печатников, они бы привыкли ждать. Но мы были слишком хороши для них. А этот Кроксвейт мог бы вести себя порядочнее, раз его машина задавила босса насмерть. Я сочувственно кивнул, придвинул по столу сигару, и когда Саулс закурил ее, спросил. «Вы сказали о двух новых работниках». Как это получилось? Да, мистер Ньюхаус уволил на прошлой неделе двух печатников, Финчера и Кейса. Узнал, что они состоят в организации «Индустриальные рабочие мира» и рассчитал их. С ними были какие-то неприятности? Нет, работниками они были хорошими. А после увольнения? Особых не было, хотя они вспылили, произносили коммунистические речи перед уходом. «Не помните, когда это было?» «Кажется, в среду прошлой недели». «Да, в среду, потому что в четверг я нанял двух новых работников». «Сколько человек у вас работает?» «Трое, не считая меня». «Мистер Ньюхаус часто болел». «Не так уж часто. Хотя время от времени сердце у него сдавало, и ему приходилось лежать неделю или десять дней». Здоровым по-настоящему он никогда не был. Занимался только конторской работой. Цехом руководил я. Когда он болел последний раз? Мистер Ньюхаус позвонил во вторник утром, сказал, что у него снова был приступ, и он несколько дней полежит. Заглянул вчера, то есть в четверг, во второй половине дня, минут на десять, сказал, что сегодня утром выйдет на работу. После ухода попал под машину как он выглядел. Очень больным. Не так уж плохо. Разумеется, здоровым он никогда не выглядел, но вчера я не заметил особых отличий от обычного. Думаю, этот последний приступ был не таким сильным, как большей частью. Обычно он проводил в постели неделю или больше. Уходя, он не сказал, куда направляется. Я спрашиваю, потому что раз он жил на Сакраменто-стрит то, естественно, поехал бы домой на трамвае. А машина сбила его на Клей-стрит. Сказал, что пойдет на Портмут-сквер посидеть с полчаса на солнышке. Что провел в четырех стенах два или три дня и хочет посидеть на солнце перед тем, как возвращаться домой. Когда машина сбила мистера Ньюхауза, в руке у него была иностранная банкнота. Знаете о ней что-нибудь? «Да, он получил ее здесь. Один из наших заказчиков, человек по фамилии Ван Пелт, пришел расплатиться за работу, которую мы закончили вчера в присутствии босса. Когда Ван Пелт достал бумажник, чтобы оплатить счет, эти голландские деньги, не знаю, как они называются, были среди других. Кажется, он сказал, что эта банкнота стоит 38 долларов». В общем, босс взял ее и дал Ван Пелту сдачи. Сказал, что хочет показать эту банкноту сыновьям. А потом он мог обменять ее на американские деньги. Кто этот Ван Пелт? Голландец. Собирается открыть здесь бизнес по импорту табака через месяц-другой. Больше я о нем почти ничего не знаю. Где его дом или контора? Контора находится на Буш-стрит. Неподалеку от Сенсом. Знал он, что Ньюхаус болен. Не думаю. Босс выглядел почти так же, как всегда. Как полное имя этого Ван Пелта. Хендрик Ван Пелт. Как он выглядит? Перед тем, как Саулс смог ответить, сквозь грохот и жужжание печатных станков раздались три отрывистых звонка. Я высунул ствол пистолета, он лежал у меня на коленях уже пять минут, через край стола, настолько, чтобы Бен Саулс его увидел. «Положи руки на стол», — сказал я. Он положил. Дверь в цех находилась прямо за его спиной. Поэтому, сидя лицом к нему, я видел ее поверх его плеча. Его коренастое тело заслоняло мой пистолет от тех, кто войдет в эту дверь на сигнал Саулза ожидание было недолгим. Трое людей, перемазанные типографской краской, открыли дверь и вошли в маленькую контору. Шли они небрежно, с беззаботным видом, пересмеиваясь и перешучиваясь. Но один из них, войдя, облизнул губы. У другого вокруг радужных оболочек появились белые круги. Третий был лучшим актером, но держал плечи слишком напряженно для беззаботной в остальном манеры держаться. «Стойте на месте!» — рявкнул я, когда вошел последний. И поднял пистолет так, чтобы он был им виден. Они остановились так, словно у них была на троих одна пара ног. Я оттолкнул ногой стул назад и поднялся. Положение мое мне совершенно не нравилось. Контора была слишком мала. Да, у меня был пистолет, а оружие, которое могло быть у этих людей, не было видно. Но эти четверо находились слишком близко ко мне, а пистолетом нельзя творить чудеса. Это механическое устройство, возможности его ограничены. Если эти люди решат броситься на меня, я мог уложить только одного из них до того, как окажусь в руках у трех остальных. Я это понимал, и они это понимали. «Поднимите руки», — приказал я, — «и повернитесь кругом». Никто из них не пошевелился. Один из рабочих злобно усмехнулся. Саулс медленно покачал головой. Остальные двое стояли, не сводя с меня глаз. Я оказался почти в тупике. Не будешь ведь стрелять в человека только потому, что он отказывается выполнить приказ, даже если это преступник. Если бы они повернулись, я мог бы выстроить их вдоль стены, находясь у них за спинами, держать всех под прицелом, пока звоню по телефону. Но из этого намерения ничего не вышло. Затем я решил попятиться к входной двери, держать их под прицелом и либо встать в двери и позвать на помощь, либо заставить их выйти на улицу, где мог бы держать их под контролем. Но тут же отверг эту мысль: Эти четверо, вне всякого сомнения, собирались броситься на меня. Требовался лишь какой-то толчок, чтобы побудить их к этому. Они стояли в напряженной готовности ожидая какого-то движения с моей стороны. Если б я сделал шаг назад, начался бы бой. Мы стояли так близко друг к другу, что любой из четверых мог бы протянуть руку и коснуться меня. Одного из них я мог бы застрелить до того, как меня задушат. Одного из четверых. Это означало, что каждый имел лишь один шанс из четырех быть убитым. Незначительный для кого угодно, не считая отявленных трусов. Я усмехнулся, по возможности уверенно. Положение мое было трудным. И потянулся к телефону. Нужно было что-то делать. И тут же обругал себя. Я лишь подал сигнал к нападению. Они бросятся, как только подниму трубку. Но отказываться от своего намерения я не мог. Это тоже послужило бы сигналом. Нужно было доводить дело до конца. Когда я придвинул левой рукой телефон... Из-под шляпы у меня по вискам поползли струйки пота. Входная дверь отворилась. Позади меня раздалось удивленное восклицание. Я торопливо заговорил, не сводя глаз с четверых передо мной. «Быстро звоните в полицию». С приходом неизвестного человека, видимо, одного из заказчиков Ньюхауза, я решил, что на моей стороне появилось преимущество. Даже если он не примет активного участия, лишь вызовет полицию, Противникам придется разделиться, чтобы заняться им. И это даст мне возможность выстрелить, по крайней мере, в двоих, пока меня не собьют с ног. Два из четырех. Каждый из них имел равные шансы быть убитым. Этого достаточно, чтобы заставить нервозного человека подумать перед тем, как нападать. Быстрее, поторопил я пришедшего. Да-да, сказал он. И по акценту я понял, что это иностранец. Как невзвинчен я был, большего предостережения мне не требовалось. Я метнулся в сторону, бросился в слепую с того места, где стоял, только недостаточно быстро. Удар сзади пришелся не точно в цель, однако от него мои ноги согнулись, словно колени были бумажными, и я кулем повалился на пол. Ко мне устремилось что-то темное. Я схватил его обеими руками. Возможно, то было нацеленное мне в лицо ступня. Я выкрутил ее, как прачка выкручивает полотенце. По хребту у меня пробегало сотрясение за сотрясением. Возможно, кто-то бил меня по голове. Не знаю. Голова была неживой. От удара, который меня свалил, у меня все онемело. Глаза ничего не видели. Перед ними проплывали туда-сюда тени. И только. Я пытался их ухватить. Иногда не находил ничего. Иногда находил что-то похожее на части тела. И тут колотил, терзал их. Мой пистолет исчез. Слух у меня был не лучше зрения, даже хуже. Во всем мире не было ни единого звука. Я двигался в безмолвии, более плотном, чем любое известное мне безмолвие. Я был призраком, сражавшимся с призраками. Вскоре я ощутил под собой ступни, хотя на спине у меня что-то извивалось и не позволяло встать. Что-то горячее, влажное, словно ладонь у меня на лице. Я впился в нее зубами. Резко откинул голову назад. Возможно, голова ударила в лицо, которое я метил. Не знаю. Во всяком случае, на спине у меня больше ничего не было. Я смутно осознал, что меня осыпают ударами, которых я из-за онемения не чувствовал. Беспрестанно, головой, плечами, локтями, кулаками, коленями и ступнями я бил по окружавшим меня теням. Внезапно я вновь стал видеть, нечетко, но тени обретали цвет. Частично вернулся слух, и в ушах зазвучали кряканье, рычание, брань и шмяканье ударов. Мой напряженный взгляд сосредоточился на бронзовой плевательнице примерно в шести дюймах от моих глаз. Тут я вновь понял, что лежу на полу. Когда я изогнулся, чтобы ударить ногой в чье-то мягкое тело наверху, По ноге прошло что-то похожее на ожог, но то был не ожог, нож. От боли ко мне тут же вернулось сознание. Я схватил бронзовую плевательницу и стал пробиваться ею к своим ступням, расчищать ударами пространство перед собой. Люди валились на меня. Я высоко взмахнул плевательницей и бросил ее через головы сквозь матовое стекло в двери на Калифорния-стрит. Потом мы продолжали драться. Однако нельзя бросить бронзовую плевательницу сквозь застекленную дверь на Калифорния-стрит между Монтгомери и Керни-стрит без того, чтобы не привлечь внимания. Это почти рядом с центром дневного Сан-Франциско. Поэтому вскоре, когда я снова был на полу, а 600 или 800 фунтов плоти вколачивали мое лицо в половицы, нас растащили. И меня подняла снизу куча группа полицейских. Крупный рыжеватый кофе был одним из них. Но мне пришлось долго его убеждать, что я тот оперативник из «Континентал», который недавно с ним разговаривал. «Приятель, приятель!» — сказал он, когда я, наконец, его убедил. «Господи! отделались ж тебя эти ребята! Лицо у тебя, как мокрая герань!» Я не засмеялся. Это было не смешно. Я посмотрел единственным не заплывшим глазом на выстроенных в конторе пятерых человек, Сауза, трех перепачканных краской печатников и говорившего с акцентом человека, который начал эту бойню, ударив меня по затылку. Он был довольно высоким, лет тридцати, с круглым румяным лицом, украшенным несколькими свежими синяками. Видимо, он был одет в дорогой черный костюм но теперь выглядела барванцем. Я без всяких вопросов знал, кто это. Хендрик ван Пелт. «Ну, приятель, в чем тут дело?» спрашивал меня Кофи. Плотно прижав сбоку к челюсти руку, я обнаружил, что могу говорить без особой боли. «Ньюхауза задавила эта банда», — ответил я. «И вовсе не случайно. Я хотел бы выяснить еще несколько подробностей» но эти люди набросились на меня до того, как я разобрался с ними. Когда Ньюхаус попал под машину, в руке у него была банкнота в сто флоринов, и шел он в сторону управления полицией. Был всего в полуквартале от Дворца правосудия. Саулс говорит, что Ньюхаус, по его словам, шел к Портсмут-сквер посидеть на солнышке. Но Саулс, видимо, не знал, что у Ньюхауса был синяк относительно которого вы наводили справки. Если Саулс не видел синяка, значит, наверняка не видел лица Ньюхауза в тот день. Ньюхауз шел от типографии к управлению полицией, держа в руке иностранную банкноту. Имейте это в виду. У него были частые приступы болезни, после которых, по словам Саулса, он всегда отлеживался дома от недели до 10 дней. На этот раз, Он пролежал всего два с половиной дня. Саулс говорит, что типография задерживает на три дня выполнение заказов. И что это первый такой случай за 8 лет. Объясняет это смертью Ньюхауза, произошедшей только вчера. Очевидно, прежние приступы никогда не замедляли хода дел. Почему же замедлил последний? На прошлой неделе уволили двух печатников, двух новых наняли на другой день что-то очень быстро. Машина, которая сбила Ньюхауза, была взята за углом и брошена поблизости от типографии. Машина стояла передом к северу. Это ясно говорит, что сидевшие в ней пошли в южном направлении. Обычно угонщики машин не возвращаются в ту сторону, откуда приехали. «Вот моя догадка. Этот Ван Пелт голландец». У него были печатные формы для фальшивых стофлориновых банкнот. Он искал печатника, который станет действовать совместно с ним. Нашел Сауза, десятника типографии, владелец, который из-за больного сердца то и дело проводил дома неделю или больше. Один из печатников под начальством Сауза был готов действовать совместно с ним. Другие двое, возможно, отвергли это предложение. Возможно, Саулс не спрашивал их. Так или иначе, они были уволены, и двое друзей Саулза заняли их место. Наши друзья все подготовили и ждали, когда у Нью-Хауза случится новый приступ. Приступ случился в понедельник вечером. Как только его жена позвонила на утро, сказала, что он болен, эти люди принялись печатать фальшивые деньги. Вот почему произошла задержка с заказами. Но приступ у нью оказался более легким, чем обычно. Через два дня нью поднялся. И вчера, во второй половине дня, зашел сюда на несколько минут. Должно быть, он зашел, когда все наши друзья с головой ушли в работу в каком-нибудь дальнем углу. Должно быть, увидел фальшивые деньги. Сразу же понял, в чем дело. Взял одну банкноту, чтобы показать полицейским, и пошел к управлению полицией наверняка полагая, что эти люди не видели его. Однако они, должно быть, заметили его, когда он уходил. Двое пошли за ним следом. Будучи пешими, они не могли убить его в двух кварталах от Дворца Правосудия. Но, свернув за угол, увидели машину Кроксвейта, стоявшую с работающим мотором. Это решало проблему их бегства. Они сели в машину и поехали за Ньюхаузом. Думаю, изначально собирались застрелить его, но он переходил Клэй-стрит, глядя на фальшивые деньги в руке. Это дало им превосходную возможность. Они направили на него машину, зная, что это верная смерть. Если он не умрет от удара, то больное сердце не выдержит. Потом бросили машину и вернулись сюда». Нужно будет собрать еще много улик, но та версия, которую я сейчас изложил, соответствует всем известным фактам. И готов биться об заклад на месячное жалование, что нигде далеко не отклонился от истины. Здесь где-то должны быть припрятаны, напечатанные за три дня фальшивые голландские деньги. Вы... Видимо, я говорил бы без конца. Я был словно пьян от крайнего изнеможения если б крупный рыжеватый патрульный не закрыл мне громадной ладонью рот. «Успокойся, приятель», — сказал он, подняв меня со стула и уложив спиной на стол. «Сейчас я вызову тебе скорую». Контора кружилась перед моим единственным открытым глазом. Желтый потолок опускался на меня, поднимался снова. Исчезал, возвращался в причудливых формах. Я повернул голову, чтобы избавиться от этого, и мой взгляд упал на белый циферблат вращающихся часов. Вскоре циферблат перестал вращаться, и я разглядел, что стрелки показывают четыре. Я вспомнил, что Кроксвейт прекратил наш разговор в конторе Венса Ричмонда в три, и я принялся за работу. «Один час!» — пытался я сказать кофе перед тем, как заснул. Полицейские завершили работу, пока я еще лежал в постели. В конторе Ван Пелта на Буш-стрит они нашли громадную кипу сто флориновых банкнот. Узнали, что в Европе он пользуется репутацией фальшивомонетчика высокого класса. Один из печатников раскололся. И сказал, что Ван Пелт и Саулс вышли следом за нью и убили его.